Четвертое. Бордман ожидал чего-то подобного. Благородного жеста, акта упрямого неповиновения, ударивший в голову порядочности. Отбросив деланное равнодушие, он поднял взгляд и жестко посмотрел на Раулинса. Да, в нем есть жесткость и решительность, но не коварство. Его пока нет. Хочешь... «Сложить полномочия?» — спокойно произнес он. «После всех твоих уверений в заботе о благе человечества? Ты нам нужен, Нет. Ты сейчас незаменимый человек. Наша связь с Мюллером». «Моя забота о человечестве включает и заботу о Дике Мюллере», — холодно возразил Раулинс. «Он часть человечества, вне зависимости от того, согласен ли он сам с этим или нет». Я уже достаточно провинился перед ним. Если вы не посвятите меня в остальную часть этого плана, будь я проклят, если я приму в нем хоть какое-то участие. Восхищаюсь твоей убежденностью. Повторяю о своем отказе от полномочий. И даже могу согласиться с твоей позицией, — продолжил Бордман. Я нисколько не горжусь тем, что нам приходится здесь делать. Однако воспринимаю это в рамках исторической необходимости. Нам приходится творить несправедливость по отношению к кому-то ради всеобщего блага. У меня тоже есть совесть, Нед. Ей этой совести уже 80 лет, и она вполне развитая. Она не атрофируется. «С возрастом. Мы просто учимся переносить ее укоры, только и всего». «И каким способом вы намерены принудить Мюллера к сотрудничеству? При помощи наркотиков? Пыток? Будете промывать ему мозги?» «Не одним из этих способов». «Тогда как же?» — я серьезно спрашиваю Чарльз. Моя роль во всей этой истории сейчас подойдет к концу, если я не буду знать, что мы собираемся делать дальше. Бордман деликатно покашлял, допил вино, съел персик и быстро одну за другой проглотил таблетки. Он знал, что бунт Раулинса неизбежен, приготовился к нему и все же был раздражен тем, что это произошло. Настало время идти на просчитанный риск. Он сказал, «Вижу, пришла пора покончить со всеми недомолвками, Нед. Я скажу тебе, что ждет Дика Мюллера, но прошу воспринимать это в контексте более масштабных действий. Не забывай, что маленькая игра, которую мы затеяли на этой планете, выше чьих-либо моральных принципов. Хоть мы и стараемся избегать громких слов, вынужден тебе напомнить, что на карту поставлена судьба всего человечества. Я слушаю, Чарльз. Очень хорошо. Дик Мюллер должен отправиться к нашим внегалактическим знакомым и убедить их, что мы, люди, являемся разумными существами. Согласен? Лишь он один может справиться с этим заданием, поскольку только он обладает уникальной неспособностью скрывать свои эмоции. Это так. Далее. Нет нужды доказывать тем существам, что мы добрые, добропорядочные или хотя бы просто милые. Достаточно, чтобы они поняли, что мы наделены сознанием и обладаем способностью мыслить, что у нас есть чувства, переживания, что мы не бездушные умело сконструированные машины. Поэтому для наших целей не имеет значения, какие эмоции исходят от Дика, Мюллера, а только сам факт существования этих эмоций. Я начинаю понимать, Когда он выйдет за пределы лабиринта, мы вполне можем сообщить ему, какое задание его ожидает. Безусловно, он будет разгневан тем, что его обманули, но гнев не помешает ему увидеть, в чем заключается его долг. Я надеюсь на это. Вот ты, похоже, думаешь, что помешает, но это не имеет никакого значения, Нед. После того, как Мюллер вылезет из своего убежища, Никакого выбора ему не предоставят. Его в любом случае отправят к этим чужакам для установления контакта. Это бесчеловечно, я знаю, но это необходимо. Значит, согласен ли он сотрудничать, не имеет значения, — медленно произнес Рауленс. Его просто кинут к ним, как мешок как мыслящий мешок, в чем наши знакомые смогут убедиться. «Я... Нет, Нед, сейчас мне ничего не говори. Я вижу все твои мысли. Тебе ненавистен весь этот план. Должен быть. Мне и самому все это омерзительно. Просто уходи и хорошенько подумай. Изучи это со всех сторон» прежде чем принять решение. Если завтра решишь все же выйти из игры, дай мне знать, и мы как-нибудь обойдемся без тебя. Но пообещай, что сначала поспишь. Хорошо? Сейчас неподходящее время для поспешных выводов. Лицо Раулинса на мгновение побледнело. Потом его залил румянец. Он сжал губы. Бордман... Добродушно улыбнулся. Стиснув кулаки и косясь по сторонам, Раулинс развернулся и поспешно вышел. Просчитанный риск. Бордман принял еще одну таблетку. Потом потянулся за флаконом от Мюллера. Налил немного в бокал. Сладкий, пряный, крепкий, прекрасный напиток. Он постарался подольше, подержать его вкус на языке.